Андрей Буровский. Всё, что вы хотели знать о евреях, но боялись спросить. Правду всем надо уметь выслушать, всем на свете, и евреям тоже. Александр Солженицын. Глава первая нулевая или евреи, которых не было. 10 лет назад я написал книгу в двух томах Евреи, которых не было. Тогда я ещё не знал, что существует целый жанр исторической деконструкции. который построен как разоблачение мифов. Тем не менее, именно в этом жанре и писал. Вообще исторические мифы необычайно яркие и разнообразны. Они знают много удивительных вещей, неведомых скучной науке истории. Обыденную неинтересную историю, которая встаёт со страниц исторических источников, мифы заменяют другой, красочный и увлекательный. В мифах дикая, вечно пьяная сволочь, презрительно названная коровьими парнями подонки американского общества превращаются в бесконечно романтичное племя ковбоев. Грязь и кровь истребление индейцев в увлекательные приключения. Сволочная и кровавая работа шпиона в патриотические приключения Штирлица и Клоса. Возникают сословия, исторические события, целые профессии, которых никогда не существовало, но с которыми жить увлекательнее. Также расцвечивают мифы неудобные страницы национальной и государственной истории. В окружающей типы вроде Ивана IV или Петра I превращаются в патриотических личностей и чуть ли не в ангелов небесных. Со страниц многих и многих исторических сочинений сходят Иван и Пётр, которых никогда не существовало. Их окружает совершенно удивительные личности, которых тоже никогда не было и быть не могло: трезвый Меншиков, приличный Шафиров и даже что уж вовсе не научная фантастика Марта и Екатерина. в ледущей женскую честь. В таких мифах неудобная, некрасивая история выворачивается, превращается в патриотическую и ровную, такую, как надо. В этой высасанной из пальца истории происходят как будто те же события, подписываются как будто те же договоры, грохочут те же сражения, но только вроде бы, потому что в мифах все эти исторические происшествия и деяния поданы не такими, какими они были, не так, как они состоялись. а в соответствии с волей заказчика. Если человек под влиянием несчастной любви или же попросту съев лишний вер, зачаравался во всём нашем мире, к его услугам вообще другая история, где люди происходят от духов, существа древних рас мирно спят в тибетских пещерах, а континенты Му и Атлантида затонули, чтобы наши предки могли разбежаться из них. Тут действуют уже несуществующие континенты, расы и целые геологические континенты. Это уже целая выдуманная планета. Это планета Земля, которой не было. Но даже Бредни Блаватской и Молдашева бледнеют перед мифами о евреях, перед мифами, которые сочинили сами же евреи, не самая лучшая их часть, и перед мифами, которые сочинены какими-то странными личностями, почему-то очень боящимися и ненавидящими евреев. Тут что ни слово, то мифология. Со страниц взволнованных книг встают такие образы известных из истории евреев, что даже сами герои описаний сами себя не узнали бы. Вот с первобытного племени Моисей превращается в творца мировой религии. Голландский националист Барух Спиноза светило иудаизма. Полузабытый Шалом Рабинович в писателя класса Льва Толстого и Достоевского. Шаман Фрейд великого учёного. Все это воистину евреи, о которых рассказываю, но которых никогда не было. Когда я читал про 4000 лет еврейской истории, когда у очередного автора исторической книжки получалось так, что евреи создали все здание современной цивилизации, включая изобретение огня, письменности и члена раздельной речи, ясное дело, тут речь идет о евреях, которых никогда не существовало, и о событиях, которых не было и не могло быть. Но даже если отбросить явный бред, за десятки лет около исторической пропаганды выстроено здание грандиозного еврейского мифа. Миф примерно такой. Евреи завоевали Палестину Ханаан то ли за 1000, то ли за 1200 лет до Рождества Христова. Они создали великие государства царей Давида и иисуса Соломона. Эти государства Израиль и Иудея были такими же могучими и великими, как государства хеттов, Вавилония или Египет. Из-за подлых нападений вавилонян, ассирийцев и египтян евреи начали расселяться по лицам земли. Римляне напали на них, сожгли и Иерусалимский храм и выгнали из Палестины. После этого Палестина опустила на тысячелетия. В ней жили только немногочисленные кочевники да нищие дикие арабы. Евреи же расселились по всей Римской империи в поисках пропитания. Они не изменялись. И их вера тоже не изменялась. Они почти не скрещивались с другими народами и оставались потомками тех, кто завоевал Ханаан. Христианство это такая секта иудаизма, но укрепившись, она стала тиранить евреев, и они бежали то в одну страну, то в другую. Много евреев скопилось в Испании, многих выгоняли из разных стран Европы, и потому еврейские беженцы собрались в Польше и на западной Руси, где для них были лучшие условия. Но и эти евреи восточной Европы прямые и несомненны потомки древних иудеев. Евреи генетически невероятно талантливы, умны, приличный, чистоплотный, законопослушный, работоспособный. Их вера укрепляла эти качества, и потому евреи часто занимали высокое положение в обществах, которые их принимали. Неевреи завидовали гениальным отраждениям евреям, колевитали на них, обзывались и подстраивали всякие гадости. Они устраивали погромы, а ни один еврей никогда не участвовал в нападениях на нееврейв. В XIX веке началась эмансипация, то есть предоставление евреям гражданских прав. И евреи тут же стали проявлять свою природную гениальность. Они составили огромный процент всех предпринимателей и учёных западного мира. Слабоки и недоучки боялись евреев, и завидовали евреи. Поэтому они придумали антисемитизм и нацизм. В мифах этого рода его упорно именуют фашизмом. Нацисты истребили почти всех евреев в Европе, и поэтому миллионы евреев после Второй мировой поехали в Израиль. Это массовое переселение истреблённых только одной из многих противоречий, но в мифологии противоречия никого не смущают. Все евреи всего мира в 20 веке были представителями одного народа и генетически восходят к древним иудеям, когда-то завоевавшим Ханаан-Палестину. Поэтому они имеют несомненное право на всю территорию, где когда-то находились древние иудеи и Израиль. Этот миф часто дополняется ещё какими-то утверждениями, например, о том, что все евреи всего мира и во все времена только и мечтали, что о возвращении в Израиль. Но эти части мифа разделяются уже не всеми. Разумеется, все от начала до конца – миф. Но миф этот вколачивался в головы так долго, с такими исключительными пропагандистскими усилиями, что он почти укоренился. Бороться с мифом, даже с его отдельными положениями, крайне трудно. Слишком он прочно сколочен и слишком глубоко внедрен в сознание.